Глава 34. Неожиданная помощь. Оля остановилась перед тем, что осталось от салона жемчужина. Рабочие убирали куски разбитого стекла, пытались снять с петель искорёженную конструкцию, которая в прошлой жизни была дверью. Когда Антон вывел её из салона и собственноручно закрыл двери, салон был в порядке. Ольга вспомнила и помяты бамперы, треснувшие лобовое стекло вишневой Хонды. Сложить дважды два было проще простого. «Закрыта девушка!» — окликнул ее один из рабочих, выводя из ступора Оля кивнула и обошла здание, ведь был еще и черный запасной ход с невероятно хлипкой дверью из фанеры. Выбив Воронцов эту дверь, ущерб исчислялся бы копейками, а не сотни тысяч, как в случае с фасадом салона, который разлетелся на мелкие осколки. Сразу после того, как Воронцов уехал, у Оли зазвонил телефон. Номер был скрыт. Телефон звонил ещё несколько раз, прежде чем Оля всё же взяла трубку. После вызвала такси и приехала к жемчужине. Наверное, жизнь её ничему не учит. Или она, наоборот, слишком хорошо усвоила урок, который преподал ей вчера собственный отец. Задняя дверь, как и предполагала Оля, оказалась не заперта. Конечно, её ждали. В тёмном зале царил хаос. Тяжелые парикмахерские кресла с хромированными деталями лежали на полу. Некоторые бутыли лопнули, рухнув с полок. В воздухе висел густой запах лака и шампуней. Стойка администрации приняла удар на себя. Она прогнулась вовнутрь, пластик треснул. Под ногами скрипели осколки. Свет не горел. Распахнутым оставался кабинет директора. Туда Ольга и пошла. В кабинете пахло перегаром и немытым телом. Олег Филимонов спал, уронив голову на сложенные перед собой руки. На столе стояли пустая и начатая бутылка водки. Две стопки. Вряд ли Филимонов пил с двух, а значит, тот, кто звонил ей сегодня, не соврал. Вот и свиделась с директором. Только говорить о стажировке поздно. Оля кашлянула. Филимонов не сразу, но поднял голову, глянул на нее красными глазами, волосы торчали во все стороны. «У нас закрыто!» «А это ты, чёрт возьми, и зачем пришла?» «Передайте это», — Оля вытащила из сумочки сложенный вдвое листок. Оставила его на краешке письменного стола, не стала передавать в руки Филимонову. Захочет — сам возьмёт. Олег Филимонов только покосился. «Что это?» «Предложение, от которого я бы на вашем месте не отказывалась, учитывая обстоятельства». «Да что ты знаешь о моих обстоятельствах?» — проворчал Филимонов, но без злости. Оля увидела перед собой уставшего, разбитого человека только и всего. Представить того мужчину в тёмных очках в таком виде было просто невозможно. «Знаю», — коротко ответила Оля. «Вот что твой защитник учудил», — махнул рукой Филимонов. «Как теперь это расхлёбывать? Даже заплатить этим не могу. Так и буду с плёнкой вместо стёкол зимовать». «Посмотри», — Оля кивнула на бумагу. Филимонов потянулся, лениво развернул бумагу, А когда вчитался, аж выпрямился, задрожал. «Это всё мне? Зачем так много?» «Зачем?» — ровным голосом ответила Ольга. «А вспомни, что ты вчера сделал. С кем пил?» Оля кивнула на стопки. «И что подписал?» Филимонов запустил пальцы в волосы, потряс головой. «Я был в отчаянии», — проскулил он. «А твой отец хотел помочь». «Он не хотел помочь» отрезала Оля. Он хотел навесить на Воронцова статью, пообещав тебе золотые горы, если ты подпишешь заявление для полиции, и ты подписал Филимонов. Неужели все еще надеешься, что увидишь обещанные деньги от моего отца? Глупо, очень глупо. А эти, он потряс бумагой, эти разве увижу? Если заберешь заявление, у тебя есть час. «А после в банке тебе выдадут часть этой суммы. Если за последующие полгода ты ничего не предпримешь, против Воронцова получишь остальные...» «А как ты вышла на этого, Бестужева, мать твою?» — прошептал Филимонов. «Ты хоть знаешь, что это за человек? Кто за ним стоит? Ты берешь деньги или нет? Советую поторопиться. От своего отца я слышала только обещание. Филимонов, не думая, что с тобой он поступит иначе». «Он был мне другом, Оля». Но я запутался, так запутался. Избавь меня от пьяного раскаяния, Филимонов. Звони моему отцу, или я ухожу. А без моего слова ты не получишь и копейки. Ладно, ладно, заторопился он. Конечно, он позвонил Романенко и отказался от сделки, а после поехал в отделение милиции и забрал заявление. Статья за разбой и прочее, прочее больше не угрожали Воронцову. Всё это время Ольга провела в ресторане, куда Бестужев пригласил её сразу после того, как она вышла из салона и, позвонив ему, сказала, что Филимонов принял его предложение. Он странно смотрел на неё. Этот мужчина с холодными глазами изучал и раздевал. Оля пыталась выяснить, какой для него смысл выгораживать Воронцова. Но Марк изящно выкрутился, обойдясь без подробностей только сказал, что Воронцов ему еще нужен, и поджирнова отдавать его он не собирается. Филимонов появился через час. Суетливо оглядел ресторан, и Ольгу едва не передернуло от того, насколько неуместно он смотрелся в сдержанной обстановке. Где были ее глаза раньше? Бестужев говорил мало, ему хватило взглянуть на Филимонова, а тот уже дрожал, как осиновый лист. Оля невольно вспомнила его слова о том, кто стоит за Бестужевым. А кто-то стоял, если хватало одного кривого взгляда, чтобы Филимонов затыкался на полуслове Получив деньги, едва ли не расшаркиваясь, Филимонов попятился к выходу. Оля снова осталась наедине с Марком, и от его холодного взгляда её спас телефонный звонок. «Ему лучше не знать об этом, ведь так?» — спросила она, глядя на экран, на котором высветился номер Воронцова. «Думаю, он будет в бешенстве, что я заставил тебя пройти через это». — согласился Марк. — А сам он скорее убил бы Филимонова, чем пришёл бы с ним к согласию. — Я могу идти, если только сама не хочешь остаться, — промурлыкал Бестужев. — Серьёзно? — Оля приподняла одну бровь. — Я же просто пошутил, — рассмеялся Бестужев. — Поднимай скорее трубку, а то он опять что-нибудь разнесёт в пух и прах, если не ответишь. Оля вышла из-за стола и ответила на звонок. Говорить рядом с Марком не хотелось. От голоса Воронцова по телу разлилось тепло, хриплый, резкий взволнованный голос заставлял сердце биться быстрее. Ей пришлось соврать ему впервые в жизни, хотя, может быть, и не в последний раз. Сказала, что встретила подружку и задержалась с ней в кафе. Так называемая подружка в этот момент активно клеила двух девушек за соседним столиком. Пообещав вызвать такси, Оля распрощалась с Воронцовым. Такси она вызвала тут же, после подошла к столику, чтобы распрощаться. Девицы смерили её с ног до головы презрительным взглядом. С кривыми ухмылками ждали, что сейчас она закатит Марку скандал, ведь они были в ресторане вместе. Марк поднялся, извинился перед дамами и вышел проводить Ольгу до машины. «На тебя мои чары не действуют, так?» — спросил он на улице. «А что, непривычно?» я бы сказал необычно. Он развернул её к ресторану. Через стекло было видно, как девушки чокнулись шампанским, которое только что принёс к столу официант. «Вот у этой слева через неделю свадьба, представляешь?» «Мои соболезнования жениху», — ответила Оля, мягко освобождаясь от его рук на своих плечах. «Обязательно передам», — хохотнул Бестужев. «Всё-таки зачем ты помог Воронцову?» — спросила Оля. Такси уже мигало фарами на перекрёстке, приближаясь к ресторану. Он мне ещё нужен до Нового года, так точно. Больше не могу сказать ни слова. До свидания, Ольга Константиновна. Хотела бы она сказать прощай, Марк Бестужев, но понимала, что после сегодняшнего одолжения распрощаться с ним навсегда будет не так-то просто. Оля села в машину, а Бестужев вернулся в ресторан к невесте и её подружке. Телефон возвестил об СМСке. Приезжая в клуб Оля впилась пальцами в ладони, секунды утекали, машина ехала дальше. «Доверься мне!» — пришла ещё одна СМС. Оля тряхнула головой и назвала водителю другой адрес.